Глава 103. Афанасиус и отец Томас вошли в Римский отдел библиотеки и с минуту стояли, вглядываясь во тьму и вслушиваясь в гробовую тишину. Никого. Римский отдел размещался в самом большом из старых книгохранилищ. В нем, кроме прочих сокровищ, были собраны все апостольские первоисточники, из которых впоследствии составили Библию. Постепенно столбы света, следовавшие за ними, тускнели а потом приобретали оттенок полированной меди. Кроме столбов, единственным источником света в зале были встроенные в каменный пол лампочки. Кажется, и впрямь никого. Афанасиус взглянул на отца Томаса, затем повернулся и зашагал прочь вдоль первого ряда полок. Его дыхание участилось, сухой воздух неприятно царапал носоглотку, Вскоре язык во рту пересох и стал похож на один из пергаментных свитков, лежащих на полках. Дойдя до перекрестка, управляющий остановился. Справа был боковой проход, который, изгибаясь, шел параллельно главному. Афанасиус оглянулся. Блеклый оранжевый свет вокруг отца Томас оказался далекой, угасающей во тьме свечой. Не сводя с этого света глаз, управляющий медленно зашагал обратно вдоль параллельного прохода, Когда он зашел за книжный шкаф, свет на секунду исчез, но когда отец Томас тоже начал двигаться, появился вновь. Этот план действий был предложен его другом во время совещания в часовне. Направляясь навстречу друг другу, они смогут разглядеть все, что находится между ними. При определенном везении поиски не займут много времени. Они медленно шли в противоположных направлениях, Между ними проплывали стеллажи со свитками, манускриптами и испечленными письменами-табличками. Свет вокруг отца Томаса то вспыхивал, то газ, словно далекий маяк. С каждым разом он становился все слабее. Афанасиусу пришлось повернуть голову. У него возникла иллюзия, что друг находится гораздо дальше от него, чем на самом деле. В сердце Афанасиуса закрался страх. Он ненавидел библиотеку, даже находясь среди людей. Теперь же управляющего охватило чувство, близкое к неконтролируемой панике. Выйдя из-за шкафа, Афанасиус увидел темную человеческую тень, едва освещенную слабым мерцанием, исходящим от отца Томаса. Человек стоял на полпути между ними. Афанасиус остановился и уставился на темный неподвижный силуэт. Отец Томас, должно быть, тоже его заметил, поэтому замер в конце прохода, Управляющий перевел дыхание, немного успокоился и тихо зашагал к темному силуэту. Друг последовал его примеру, расстояние между ними все сокращалось, оранжевый свет разгорелся с новой силой. Томас достиг человека первым. — Брат Понти, — так громко, чтобы услышал Афанасиус, — воскликнул священник, — это, оказывается, ты. Афанасиус увидел сутулую фигуру слепого уборщика, возникшую перед ним из темноты. Старика озарял свет отца Томаса. «А кто еще, кроме меня, здесь может быть?» — удивился брат Понти. Его голос был неестественно хриплым из-за сухого воздуха и пыли, которую он вынужден был вдыхать все эти годы. Даже в оранжевом свете старик казался мертвенно-бледным, словно напрочь лишенным крови. Из-за этого он был похож на паука или какое-то бесцветное насекомое, которое каким-то чудом ухитрялось жить во тьме горы. «Я не был уверен», — дружелюбно произнес отец Томас. «Я только что проверял систему, и произошел сбой. Система не узнала тебя. Ты зарегистрировался, входя в библиотеку?» «Да», — брат Понти поднял тощую руку. Афанасиус, стараясь не издавать ни звука, осторожно подошел к слепцу. Он видел, как его собственная колонна света словно перескочила к уборщику, окрасив его в оранжевый оттенок. В ту же секунду сработала инсталлированная отцом Томасом программа. Сидевший в диспетчерской стражник заметил, как три точки на экране сошлись где-то в римском отделе. Но, разумеется, не придал -то этому значения. Программа отца Томаса сделала так, что система безопасности начала считать Афанасиуса братом Понтия а слепого уборщика управляющим монастырским хозяйством. Афанасиус стоял чуть дыша. Он не пошевелился и не издал ни звука, но брат Понти что-то почувствовал. Старик повернулся в его сторону. Приподняв голову, словно крыса, уборщик втянул в себя воздух. Он сделал шаг в направлении Афанасиуса, но отец Томас взял его за руку «Сделай мне одолжение, брат», — произнес священник, слегка подталкивая старика в противоположном направлении между рядами стеллажей и книжных шкафов. «Тебе надо вновь пройти через систему датчиков на входе». «Я уверен, что система сама исправит допущенную ошибку». Понти послушно последовал за отцом Томасом, но его голова еще некоторое время была повернута в сторону, словно он хотел разглядеть неизвестного, чье присутствие почувствовал. Афанасиус облегченно вздохнул, — наблюдая за медленно удаляющимся уборщиком. Впрочем, его облегчение было непродолжительным. Теплый свет, струящийся вокруг священника и монаха, также удалялся от него, оставляя в полной темноте. Сначала стих звуков голосов, потом померк и погас свет, а Фанасиуса окружала гробовая тишина и темнота.